Глава 18. Мари де Сен-Тетен. Какое же это наслаждение, когда ты взлетаешь на вершину успеха. После танцев в Мальмезоне и приёмов в Тюильри во всех парижских гостиных только и разговоров было, как о красоте и очаровании прекрасной маркизы де Сен-Тетен. Императрица Жозефина взяла Елену под своё покровительство, и приглашала к себе не реже раза в неделю. Доратея рассчитывала на дорогую Элен, устраивая праздники в доме Талейрана, а Аглая просто возила подругу везде, где бывала сама. Мужчины увлекались маркизой де Сен-Тетен и всячески старались ей понравиться, но положение вдовы имело свои преимущества. Теперь всё в своей жизни Елена решала сама. Поклонники оставляли её равнодушной, глядя на них, Елена чувствовала себя неприступной скалой. Все ухаживания разбивались о её безразличие, так разбивается о камень и убегает, не оставив следов, прибрежная морская волна. Беременности уже исполнилось 6 месяцев, однако живот, к великому облегчению Елены, так и остался совсем небольшим и не выдавал истинных сроков. но маркиза де Сент-Этьен просто не могла позволить себе рисковать. Слишком уж многое было поставлено на карту. Елена решила уехать из Парижа в одно из своих имений и там родить, не привлекая внимания общества. Она уже несколько дней вынашивала этот план, не зная, как объявить о своем желании подругам. Сидя в своей уютной гостиной, Елена в очередной раз ломала над этим голову. Когда вдруг приехала Аглая. Она вошла в комнату, одетая по-дорожному. "Моя дорогая, я заехала проститься", вместо приветствия сообщила мадам Нэй. "Вчера вечером мне привезли письмо от свекрови. Старушка заболела и не знаю, сможет ли она поправиться. Мои сыновья сейчас живут в её имении, поэтому я уезжаю к мальчикам. Я напишу тебе" как только появится хоть какая-то ясность. Аглая поцеловала Елену и поспешила к выходу. Это оказалось так неожиданно, но скорее всего, было к лучшему. Ведь обманывать подругу не хотелось. Впрочем, и маркизе де Сен-Тьен уже пора было собираться. Только куда? В Бургундию. А почему бы и нет? Чем дальше от Парижа, тем лучше. Наконец-то приняв решение и отправив Машу паковать вещи, Елена стала собирать документы. Резкая боль внизу живота заставила её согнуться пополам. Боже, доктора, скорее, закричала Елена, схватившись за спинку кровати. Испуганная Маша кинулась за помощью к дворецкому. Через полчаса в спальню маркизы де Сен-Титен вошёл высокий старик, одетый в чёрное К тому времени с помощью горничной Елена уже смогла лечь. Свернувшись калачиком, она обнимала свой живот. Боль ушла, но даже пошевелиться было страшно. Увидев врача, Елена вцепилась в его руку. Доктор, пожалуйста, спасите моего ребёнка. С ним что-то не так, запречитала она. Старый врач знал, что при таких обстоятельствах Нужно первым делом успокоить больную. Поэтому он долго расспрашивал маркизу, утешал, ободнёживал, а потом осмотрел её и послушал живот. Слава богу, мадам, пока ничего страшного не случилось. Но это сигнал, что ребёнок может в любой момент попроситься на свет. Поэтому вам придётся лежать, возможно, до самых родов. ребёнок пока ещё слишком мал, думаю, меньше 5 месяцев. Врач говорила уверенно, и хотя он ошибался, к тому же сильно Елена не стала его поправлять. Наверное, когда она болела, её малышке тоже пришлось несладко. Раз она так мала, что даже доктор не может правильно определить её срок. Врач повторил свой совет лежать, потребовал отказаться от всей острой еды. чая и кофе, питаться бульёном и кашами, а пить только воду. Старик попрощался и обещал вернуться на следующий день. Что же теперь делать? Елена не видела другого выхода, кроме как остаться в Париже. Совсем расстроенная, она лежала в своей спальне, когда Маша сообщила ей о приезде графини Доротеи. Проси её сюда, Доктор не велел мне вставать, сказала Елена и приподнялась на подушках, стараясь не потревожить живот. Что с тобой? войдя в спальню, удивилась Здоротея. Моя беременность под угрозой. Доктор велел лежать, возможно, до самых родов. Но ведь это так долго. У тебя же ещё маленький срок, расстроилась Здоротея. На самом деле, он не очень маленький. Я венчалась, когда была уже беременна, потопившись, признала Елена. Ей не хотелось начинать такой разговор, но выбирать не приходилось. Теперь ей могла помочь лишь Дратея. Подумаешь, каждая вторая невеста в Париже выходит замуж беременной, заметила графиня. Не забывай, что я русская, и на мне в ночь перед боем женился маркиз де Сен-Тетен. воспитаник императора. Сомнения в отцовстве Армана возникнут сразу же. Но разве такие мелочи могли испугать Доратею де Талейран-Перегор? Красавица лишь пожала плечами. Значит, нужно сделать так, чтобы считать стало некому. Надо всем сообщить, что ты уехала в имение, а на самом деле спрятать тебя поблизости, может даже в Париже. А может, в пригороде? Цепкая память Дороты сразу же выхватила нужное. Ты ведь говорила, что получила от императора дом на южной окраине города. Да, мы с Мисс Етрике ездили смотреть коттедж. Он не разграблен, там уже и служанка есть, подтвердила Елена. Вот и отлично. Пока ты будешь здесь лежать, я сама съезжу и посмотрю, как там идут дела. А потом аккуратно тебя перевезём. Я буду приезжать, а когда ребёнок родится, всё сделаем так, чтобы сомнений в сроках его появления на свет ни у кого не возникло. Не переживай ты так. В высокородных семьях это обычное дело. Дратея села в опочивательную постели подруги и долго развлекала её рассказами об интимных историях из жизни европейских дворов. Названные графонии имена поражали, и Елена наконец-то поняла, что её случив отнюдь не нов. На следующий день Доротея отправилась на южную окраину Парижа, где в маленьком тупике из четырёх домов стоял коттедж, принадлежащий теперь Елене. Открыв низенькую калитку в каменной стене, Доротея вошла во двор. Дом ей сразу понравился. Двухэтажный Облицованный розовым местным камнем, с крутой черепичной крышей, он был похож на пряничный домик из детской сказки. Деревья в большом фруктовом саду казались пышными белоснежными облаками из-за только что распустившихся бесчисленных цветов. Чудное место, обрадовалась Графиня. Как раз то, что нужно Элен и ребёнку. За её спиной хлопнула калитка, и сзади раздались шаги. Доротея обернулась и увидела еще крепкую седоватую женщину с широким добродушным лицом. Та приветливо сказала. «Здравствуйте, мадам. Я работаю в этом доме. Меня зовут Маргарита Роже. А вам что угодно?» «Я графиня Деталийран Перегор, подруга вашей хозяйки. Мы скоро привезем Эленд сюда». Поэтому я собираюсь всё подготовить. Пойдёмте, посмотрим дом, распорядилась Доратея и пошла по дорожке. Мадам Роже поспешила обогнать её, чтобы открыть дверь. Дом оказался ухоженным. Полы и мебель были натёрты, шторы отстираны, посуда на кухне сияла. Отлично, можно переезжать хоть завтра, похвалила служанку Доратея. Но ваша хозяйка беременна. Ей нужен покой. Доктор велел лежать. Вы сможете помогать ей? Конечно, мадам. Я живу в соседнем доме. До меня здесь работали мои родители. Я очень дорожу этим местом и буду рада ухаживать за новой хозяйкой. Вот и отлично, обрадовалась Доратея. Но если понадобится срочно принять роды, вы сможете найти повитуху? Мне нужно никого искать. Моя тётка была повитухой. Я сначала работала с ней, а после её смерти сама принимала всех младенцев в наши округе. Только сейчас, получив место у маркизы, я передала дела более молодой женщине. Но для своей хозяйки всё сделаю сама. Замечательно, обрадовалась графиня. Она надавала указаний мадам Роже и с лёгким сердцем уехала. К вечеру Доратея появилась на улице Гринель, поделилась впечатлениями и пообещала, что самое большое через месяц перевезёт Елену в коттедж. Ты родишь. Вы с ребёнком проживёте там сколько понадобится, а потом вернётесь в этот дом. Мы вызовем нотариуса и выпишем метрику новорождённому и окрестим его. Предлагаю себя в крестные. И берусь уговорить дядю. Он так влиятелен, что имея такого кума, можешь ни о чём не беспокоиться. Елена была согласна на всё. Она обняла подругу и вздохнула. Что бы я без тебя делала? Но я же есть, засмеялась Дратея, а Елена подумала, что это можно считать подарком судьбы. Доктор заставил Елену пролежать в постели целый месяц. Она питалась лишь постными кашами, которые готовила ей Маша, не пила ничего, кроме воды, и уже давно чувствовала себя совершенно здоровой. В конце концов, доктор с милости велсе и разрешил своей подопечной вставать. Мадам, я больше не вижу угрозы выкидыша, но вы должны быть очень осторожны. Никаких резких движений. никаких волнений, только покой, солнце и хорошее настроение. Вот теперь ваши главные друзья. Напоследок врач написал рецепт успокоительного питья и откланялся. Теперь можно было перебираться в коттедж. До родов оставался месяц. Собрав лишь самое необходимое, Елена с Машей переехали в розовый домик, где Маргарита Роже Сразу же захлопоталась вокруг беременной хозяйки. Теперь Елена почти всё время проводила в саду. В круглую беседку, увитую виноградной лозой, поставили кушетку с высокой спинкой. Деревья отцвели, и на месте белых лепестков уже завязались крохотные яблочки. Клумбы пестрели первыми летними цветами, заботливо рассаженными маргаритой. И тёплый июньский ветерок доносил до Елены нежнейшие запахи. Она всё время возвращалась мыслями к своим воспоминаниям. Они уже больше не тревожили её, а только навевали грусть. Елена не спрашивала себя, кого из двух мужчин, промелькнувших в её жизни, любила больше. Теперь-то она понимала, что любила обоих, и было за что, ведь каждый из них спас ей жизнь. Елена принадлежала и тому, и другому, не из благодарности, не из жалости, а страстно желая обоих. Скоро родится дочка и свяжет их троих неразрывными узами. Александр Василевский дал девочке жизнь, а Арман своё имя. Сегодня маркиза де Сен-Тетен наконец-то решилась поставить точку в своих моральных терзаниях. Пусть прошлое остаётся в прошлом, а ей нужно жить дальше. Глядя в небо, Елена прошептала: Я любила вас обоих, а теперь, простите, но для меня важнее всех моя дочь. Попросив прощения, Елена успокоилась и задремала. Но вскоре звонкий голос подруги разбудил её. "Элен, где ты?" крикнула Доротея из сада. аabei я в беседку призналась. Так и думала, что найду тебя здесь. Для поездок в коттедж графиня одевалась подчеркнуто просто, старалась не привлекать лишнего внимания. Елена ценила её усилия сохранить тайну, хотя и сомневалась, что подругу можно не заметить, хоть даже оден её в обноски нищего. Сегодняшний день не стал исключением. В рустеньком белом платье и соломенной шляпке с голубой лентой Доротея сияла, как золотой Наполеондер. Она обняла Елену и тут же объявила. «Я приехала предупредить, что тоже жду ребёнка. Дома я уже объявила об этом, поэтому ещё несколько месяцев, и муж отправит меня в одно из имений. Нужно успеть сделать всё, что нужно для тебя. Как ты думаешь, сколько тебе ещё осталось?» Наверное, неделя, прикинула Елена. Она оперлась на стол и села. Живот у неё оставался по-прежнему небольшим и равномерно округлым. "Да, но ты такая изящная, а я перед родами становлюсь похожей на шар". Доротея с сомнением посмотрела на подругу и предположила: "Скорее всего, ребёнок будет маленьким. Наверное, девочка". "Ну нас это устраивает". ведь нам нужно выиграть два месяца. Сегодня я пообедаю у тебя, а потом появлюсь уже после родов. Если случится что-то непредвиденное, пришлёшь мне записку, и я примчусь». Этот тёплый летний день был так хорош. Подруги провели его в саду за лёгкой и весёлой беседой. Елена старалась ничего не загадывать, ведь впереди её ждало самое важное событие, В жизнь должна была прийти её дочь. Мари родилась на рассвете тёплого июльского утра, ровно через неделю после встречи подруг. Роды оказались настолько лёгкими, что даже опытная повитуха, мадам Роже, удивилась. Крошечная девочка выскользнула из утробы матери в ласковые руки Маргариты и приветствовала Божий мир звонким криком. Барышня Это девочка, воскликнула Маша. Какая хорошенькая! Ничего что совсем маленькая, вторила ей Маргарита. Малышку обмыли, завернули в пелёнку и положили на руки счастливой матери. Елена вглядывалась в крошечное красное личико и не могла понять, на кого похож её ребёнок. Она знала лишь одно, что это чудесное существо теперь ей дороже жизни. Здравствуй, любимая. С дочерью Елена заговорила по-русски. Добро пожаловать в этот мир. Спасибо за то, что ты у меня есть. Мать поцеловала маленькую головку, отдала ребёнка Маше и попросила: Береги свою тёску. Её зовут Мария, в честь матери маркиза. На первом этаже маленького домика устроили детскую, где поселилась племянница мадам Роже. со своим новорождённым сыном. Лили стала кормилицей маленькой маркизы. Девочку приложили к груди, и она жадно вцепилась в сосок. "Вот разбойница", засмеялась Лили. "Ничего, что такая маленькая, аппетит у неё большой". Кормилица оказалась права. Девочка была на удивление спокойной, хорошо ела и много спала на воздухе. Через 2 месяца, когда подруги решили объявить о её рождении, маленькая Мари стала хорошеньким, беленьким ребёнком, чуть крупнее, чем обычные новорождённые дети. Завтра перебираемся в Париж, а послезавтра утром ты приглашаешь нотариуса и предъявляешь ему новорождённую, чтобы он выписал метрику. Ещё через неделю окрестим Мари. Строила планы уже заметно округлившаяся Доротея. «Я пришлю утром в свою коляску, как будто мы путешествовали вместе, а роды застали тебя при подъезде к Парижу. Будем всем говорить, что, слава небесам, поблизости оказался этот коттедж, и ты родила девочку в своем доме. Кормилицу нужно оставить здесь, а в Париже новую найти». Вечером следующего дня... Каляска Доратеи привезла маленькое семейство на улицу Гренэль. Елена вошла в вестибюль дома с белым кружевным свёртком на руках. Добро пожаловать домой, дорогая, тихо сказала она по-русски, а потом обратилась к дворецкому, кратко изложив версию, придуманную Доратеей. Дворецкий пообещал срочно найти для девочки кормилицу и на завтра пригласить нотариуса. Счастливое оживление охватившая дом при известии, что у покойного маркиза родилась наследница, вылилось в множество поздравлений и восторгов. Все слуги хотели помочь. В течение часа под детскую переоборудовали светлую комнату рядом со спальней Елены. У одной из горничных нашлась знакомая молодая вдова, родившая и тут же похоронившая слабенького ребенка. Женщину привели в дом. Жизель Так звали Кармилецо. Понравилась хозяйке своей скромностью и опрятным видом. Её бедное платье выглядело чистым и аккуратным. А когда малышка взяла её грудь, Елена совсем успокоилась. Утром нотариус из города Парижа, метер Карно, выписал маленькой маркизе де Сен-Тьен метрику. А неделю спустя в церкви Сен-Жермен-де-Пре её крестили. Крёстной матерью стала графиня Доратея, а крёстным отцом князь Талеиран. Елена настояла на скромной частной церемонии. Дав торжественный обед для крёстных своей дочки, маркиза де Сен-Тетьен вернулась к привычной тихой жизни, радуясь, что всё постепенно налаживается. Она благополучно родила свою Машеньку и смогла дать ей гордое имя и тёплый дом. Образ Армана уже затянулся дымкой времени. Горе ушло, и муж сделался добрым и нежным воспоминанием. Дочка занимала теперь все мысли и всё время Елены. А единственным, что не давало ей теперь покоя, оставалось неотправленное письмо, спрятанное на дне саквояжа в гардеробной. Из Франции Елена его переправить не могла. Приходилось ждать подходящего случая. Миссият Рике вернулся из поездки по стране и дал маркизе полный отчёт по её имуществу. Как и ожидалось, имения были разорены. Нотариус предложил оставить лишь крупные, а всё остальное продать и вырученные деньги вложить в восстановление. Елена с ним согласилась и, выдав Рике доверенность, попросила всем этим заняться. Тихая и налаженная жизнь в доме на улице Гринель переменилась в конце октября. Рано утром к крыльцу подкатила коляска Доротеи, и графиня, придерживая рукой свой тяжёлый живот, стремительно вошла в гостиную. Элен, дела плохи. Дядя получил известие, что русские под Лейпцигом разбили нашу армию. Талейран считает, что это конец империи Наполеона. Мы срочно уезжаем в Валенс, ведь в Париже оставаться опасно. Я вырвалась к тебе на полчаса. Ты должна немедленно собраться и тоже уехать. Может, обновишь свой замок на Луаре, и мы станем соседями? с надеждой предложила Доратея. Но замок ещё не восстановлен. Там пока нельзя жить, тем более с маленьким ребёнком, растерялась Елена, но тут же сообразила. Я могу уехать в Бургундию, в самое большое имение под Дежоном. Немедленно отправляйся и жди моих писем. Думаю, дядя по-прежнему будет самым информированным человеком, а значит, и мы с тобой всё узнаем первыми, пообещала Доротея. Она поднялась, на прощание обняла подругу и уехала. Елена велела собирать вещи, и уже на утро маленькое семейство отправилось на юг. Ехали не спеша, с частыми остановками, чтобы не утомлять ребенка, и Мари, на удивление, легко перенесла путешествие. Споря с календарем, в Бургундии по-прежнему стояло лето. Каждый клочок земли здесь был засажен виноградом. Старинный двухэтажный дом, крытый оранжевой черепицей, стоял на вершине холма, и от его крыльца начинались спускающиеся в долину террасы. На каждый из них рос свой сорт винограда. И сейчас все кусты ломились под тяжестью тёмных, золотистых или розовых гроздей. Боже, да ведь это просто рай, восхитилась Елена. Наконец-то она нашла место, где сможет дождаться окончания войны. А дальнейшим Елена старалась просто не думать, боялась сглазить. В новом доме жизнь скоро вошла в привычное русло. Её центром была малышка Марий. Девочка подросла и стала хорошенькой блондинкой с точёными чертами маленького личика. Но главным чудом оказались её глаза, большие и зелёные, как изумруды, они так напоминали Елене глаза Александра Васильевского. Однажды утром на веранду, где маркиза укачивала дочку, поднялась домоправительница мадам Бетиль Елене искренне нравилась эта немолодая француженка, державшая дом в безукоризненном порядке. Сейчас домоправительница помялась, а потом обратилась к ней с просьбой. Мадам, извините, что я вас беспокою, но у моей старой знакомой случилась беда. Она всю жизнь проработала на епископа де Жона. а в революцию монастыри здесь разрушили, всех монахов убили, и епископа тоже. С тех пор женщина без работы и сейчас голодает. У нее есть родные в Англии, но она никак не соберет денег на переезд. Может, вам нужно что-нибудь сшить? Она, хорошая швея, будет работать день и ночь, лишь бы собрать денег на дорогу. «Сшить совсем не обязательно», Зато для меня нужно выполнить одно поручение в Англии, вскрипелася Елена. Но только никто не должен об этом узнать. Если ваша подруга согласится, я дам ей денег на переезд. Конечно, мадам, я за неё ручаюсь. Но вы можете сами поговорить с ней. Встретьтесь, не открывая ни своего имени, ни своего лица. Я могу это устроить, предложила мадам Бетиль. На следующий день, закутанная в тёмный плащ с капюшоном, маркиза вошла в дом своей домоправительницы на окраине Дижона. Лицо Елена закрыла густой вуалью и надеялась остаться неузнанной. На встречу ей вышла немолодая, измождённая француженка. Елена посмотрела в её глаза, они располагали к себе. Можно было рискнуть. Мадам Вы сможете выполнить для меня поручение в Лондоне? Передать письмо в русское посольство. Если вы согласитесь, я оплачу ваш проезд, сказала Елена. Конечно, я сделаю это, вы можете не сомневаться, воскликнула француженка. Я готова на всё, лишь бы попасть к родным, ведь здесь у меня никого не осталось. Хорошо. Вот письмо, а вот деньги. Счастливого пути. Елена протянула женщине конверт и кошелёк, развернулась и вышла из дома. Пошёл второй год с тех пор, как Светлейшая книжна черкасская покинула Ратманова, и только сейчас у неё появилась надежда помочь своим близким. О, мои дорогие, только бы вы были живы, прошептала Елена. Что бы там ни говорила Доратея, но император Наполеон ещё крепко держался за власть. а значит и война не могла быстро закончиться